Глава 12 Орка. Орка стояла рядом с Вирком. Она сжимала в кулаки щит, который передал ей один из дренгров по приказу Ярла Сигрун. Еще два щита лежали в траве у дерева. Вирк терпеливо ждал, положив ладонь на рукоять топора, что покоился в петле на поясе. Они молча наблюдали, как мужчины и женщины аккуратно укладывают и втыкают в землю ореховые прутья, размечая пространство, на котором будет вершиться Хольмганга. Гудвар стоял на дальнем краю поляны и смотрел на Вирка, а женщина-дренгер, которая сопровождала его на ферму орки, наклонившись поближе, шептала ему что-то на ухо. «Арильд рассказывает ему, как меня убить», — сказал Вирк. «Казалось, это его забавляло». Ярость и напряжение как будто полностью испарились, и теперь он был настроен на веселый лад. Орка и раньше видела подобную перемену в Старых Войнах. Он улыбнулся ей. «Ты моя помощница, разве ты не должна давать советы, как победить?» «Всади топор ему в череп», — ответила орка. Ярла Сигрун подошла к Гудвору и наклонилась к нему вплотную. Ее губы задвигались. Все рассказывают ему, как тебя убить, прокомментировала Орка. Вирк разразился смехом. Годвор отошел от сигрун с угрюмым выражением на лице. Тут Торку дернули из рукав и, посмотрев вниз, она обнаружила Бреку. « Что они делают, мама? — спросил он, глядя на воинов, раскладывающих срубленные прутья орешника. Орка присела на корточки рядом с брекой. «Это Хольмганга», — сказала она, — «ритуальный поединок для разрешения споров. Все происходит так, чтобы битва была честной и чтобы родственники проигравшей стороны не могли заявить о Вергельде или кровной вражде». Брэка медленно кивнул. «А зачем прути Орешника?» «Они будут биться в ограниченном пространстве. Если один из противников заносит ногу над прутом Орешника, Он сдается, если обе ноги бежит. Хольмганга — это старое слово, означающее «отправиться на остров». Считалось, что драться лучше на острове, если, конечно, его можно отыскать поблизости, просто потому, что оттуда невозможно сбежать. Это означает, что дело, скорее всего, будет решено быстро. Если же кто-то бежит, то другой должен на него охотиться. А поскольку мы уже на острове, «Вызов Гудварра может состояться прямо здесь, на поляне». Брэка кивнул, обдумывая услышанное. «А почему Вирку дали три щита?» «Это часть правил», — сказала орка. «Если щит разбит, то бой остановится, пока его не заменит. «Если сломают три щита...» «Ну», — она пожала плечами, — «значит, ты заслужил поражение». «Готовьтесь!» — прозвучал голос, и Ярла Сигрун вышла в центр квадрата из прути орешника с воительницей Тир, маячившей у нее за плечом, и позвала Вирка и Гудварра подойти ближе. «Сражайся хорошо, не умирай!» — сказал Брека Вирку, когда тот шагнул на поле для поединка. «Держись рядом с отцом», — сказала орка Бреке, отправляясь следом за Вирком. «Здесь над вами власть имеют правила Хольмганги», сказала Сигрун, когда они подошли к ней. «И сперва вы должны договориться об условиях поражения. Первая рана, смирение или смерть». Она пристально посмотрела на Гудвора. Тот взглянул на нее в ответ, а затем отвернулся. «Смирение», — пробормотал он. «Ага, так вот что шептал ему на ухо Ярла Сигрун», — подумала орка. «Мудрый выбор», — сказала Сигрун. «Я бы предпочла, чтобы люди Феллура сражались с нашими врагами, а не друг с другом». Затем Сигрун внимательно посмотрела на Вирка. «Согласен», — проговорил он, хотя и выглядел разочарованным. «Хорошо», — кивнула Сигрун. «Теперь...» «Сражайтесь!» Ярла Сигрун и ее тир вышли за пределы боевой площадки, в то время как корка передавала Вирку щит. Он взял его и сначала приподнял, оценивая вес. «Ну как?» — спросила Орка, зная, что именно эта раненая рука заставляла Вирка проводить время на суше, избегая выходов в море на лодке. «Хорошо», — пробурчал Вирк, но слишком быстро опустил руку, свободно держа щит сбоку от тела. Он снял с пояса топор и лениво крутанул его, двигая лишь запястьем. Это был всего лишь фермерский топор, сделанный для строительства изгороди и работы по дереву, но лезвие его было острым, и выглядел он хорошо сбалансированным. Он расколет череп так же легко, как и деревянный комель. Орка наклонилась к Вирку. вспори его быстро. Он не мужик, и при виде собственной крови придет в смятение», прошептала она, а потом пошла прочь, переступила через прутья орешника и встала рядом с сыновьями Вирка. Торкель и Брэка были рядом, толпа теснилась, возбуждение дрожало в воздухе. Вирк лишь кивнул в ответ на слова Орки. Его взгляд был прикован к гудвору который как раз забирал щит у своей помощницы, Арильд. Затем она тоже покинула квадрат, размеченный орешником, и Гудвор достал свой меч. Орка отметила про себя, что у него прекрасный клинок, трехлопастная рукоять и фес, обтянутый кожей и обвитый серебряной проволокой. — Ты, дерьмо-куница, знаешь, как им пользоваться? — поинтересовался Вирк. Лицо Гудварра исказилось, и он бросился на противника, который ждал нападения, и был готов к нему. Вирк поднял щит и отступил назад, принимая всем телом силу первой атаки Гудварра. Затем последовал дикий шквал ударов, однако Вирк уходил от них, принимая один за другим на свой щит. Его сарамятный обод был скоро изрублен в клочья, а щепки дерева разлетались во все стороны. Глядя на этих двух воинов, легко было подумать, что Гудвор скоро поставит Вирка на колени. Вирк не носил ни кольчуги, ни кожаной брони, только шерстяную тунику и нижнюю рубаху. У него плохо работала больная рука, к тому же он был всего лишь рыбаком, тогда как Гудвор был молод, одет в прекрасную клепанную кольчугу и вооружен мечом. К тому же он был дренгром. Эту должность занимали испытанные воины, прошедшие боевую подготовку. Но Гудвар видел слишком мало битв, если вообще в них участвовал, подумала орка. Хотя он и неплохо владеет мечом. Она также отметила, как тщательно он сохранял равновесие, даже нанося такие сильные удары, и хорошо держал щит. Он проводил долгие часы на оружейном дворе. Но хорошо сражаться на тренировках — совсем другое дело, нежели всадить сталь вплоть другого человека. К тому же голову ему туманит гнев. Еще один удар меча пробил щит Вирка, и рыбак отступил на шаг, уже вплотную приблизившись к границе из Орешника. Орка видела, как его лицо исказилось от боли, как дрогнула рука со щитом. Гудвор улыбнулся и нанес еще один удар сверху, целясь противнику по голове. Вирк принял его на свой щит и ловко вывернул руку, направив меч Гудвора вниз по широкой траектории, так, чтобы он вспорол дерн. Затем сделал выпад справа, в тот самый миг, когда Гудвор споткнулся, потеряв равновесие. Топор врезался в плечо противника. Раздался хруст железа. Кольчужные кольца брызнули в разные стороны, хлынула кровь, и Гудвар вскрикнул от боли. Он упал вперед, выронив меч и рухнув на колени, запутался в собственном щите и врезался в землю лицом. Из толпы неслись вопли. Сыновья Вирка кричали во весь голос. Гудвар корчился на земле, выпростав руку из крепления щита и перевернувшись на спину, а Вирк стоял над ним. Лицо рыбака судорожно подергивалось от эйфории и боевой горячки. Он занес топор, и Гудвар визгом поднял ладонь над лицом. «Я смиряюсь!» — пискнул Гудвар. Рука Вирка замерла в воздухе, потом опустилась. «Ты сбежал, дерьмо куницы!» — рыкнул Вирк на Гудвара, кивнув на землю. Дрэнгер лежал, растянувшись уже по другую сторону от прути орешника Лицо Гудварра исказилось от стыда и боли. Он попытался дотянуться до меча, а потом захныкал, когда его рука бессильно упала. Топор рассек мышцы плеча. Вирк отшвырнул ногой меч гудвара «Ты всего лишь Нидинг из дерьма куницы!» — громко крикнул Вирк. «А теперь повтори дерьмо куницы, скажи, что ты смиряешься предо мной!» Гудвард поднял на него глаза. «Скажи это!» — прорычал Вирк. «Это ты, Нидинг!» — прошипел Гудвард. «Выиграешь ты или проиграешь — это ничего не изменит. Ты всегда будешь лишь червем под моими ногами!» Вирк замер на мгновение, ибо слова Гудвора глубоко проникли в душу. По лицу рыбака пробежала судорога, а затем он зарычал, ласкалив зубы и высоко подняв топор. Гудвор закричал, когда топор полетел ему в голову. Ярла Сигрун закричала тоже. Орка резко присела и прыгнула вперед, чтобы успеть оттолкнуть Вирка от Гудвора. Что-то мелькнуло на краю зрения, а затем нечто врезалось в Вирка прежде, чем орка успела до него дотянуться, и повалила Вирка на землю. Орка споткнулась на том самом месте, где он только что стоял. Пробежала по инерции несколько шагов, затем выпрямилась и резко повернулась, уставившись на землю. Туда, где сражался Вирк, отчаянно бился с чем-то, что навалилось на него сверху. а Гудвар тем временем отползал прочь, отталкиваясь здоровой рукой. Орка моргнула и прищурилась, пытаясь понять, что происходит, а потом вдруг осознала, чьё тело словно обнимает Вирк. Это была воительница Тир. Зажав кинжалы в обеих руках, она раз за разом била Вирка в грудь и живот. Лезвия мелькали в шквале жестоких ударов. Он кричал. Кровь хлестала во все стороны. Тир плевалась и рычала в лицо противнику. Кинжалы вспаровали его кожу, кровь заливала землю, а все вокруг стояли, замерев и ошеломленно смотрели. И Брека среди них, с открытым ртом и широко распахнутыми глазами. Топор Вирка выпал из пальцев, руки его обмякли, голова запрокинулась и крики стихли. Теперь слышался лишь хрип. Тир перестала наносить удары. Белая пена покрывала ее губы, а глаза стали янтарного цвета. Ее челюсти широко разошлись, обнажив неестественно острые зубы. Воительница издала звериный рык и прянула вперед, то Вирка за лицо и принялась драть, мотая головой, разрывая плоть. Орка рванулась к тир. Ноги ее заскользили на мокрой от крови траве, а голос в голове кричал, чтобы она остановилась, убеждал, что Вирк уже мертв, что ничего нельзя сделать. «Я его помощница, и он хорошо сражался. Он победил. Он не заслуживает такого бесчестья, бесчестья быть растерзанным». Всего несколько шагов отделяли ее от Тир, и тут вперед шагнул кто-то еще, высокий и широкоплечий, и ударил тварь ногой по ребрам. Раздался звук рвущейся плоти, когда удар подбросил Тир в воздух, оторвав ее челюсти от лица Вирка. Воительница пролетела по воздуху с полдюжины шагов, перекатилась, упав на землю, и замерла на корточках. Янтарные глаза пылали, ища нападавшего. Это был Торкель. Он перешагнул через тело Вирка и встал в боевую стойку. Ти раскалила на него зубы, с которых капала кровь. «Человек мертв. Твоя задача выполнена, Пульфрир сказал Торкель. Но воительница прыгнула на него, все еще сжимая в кулаках кинжалы. «Нет!» — над поляной раздался еще один голос. Орки, которая уже поравнялась с телом Вирка, показалось, что она узнала Ярлу Сигрун. Торкель уклонился от прыгнувшей тир, когда она пролетала мимо, нанес ей удар в голову, откинув воительницу на земь. В тот же момент он сдавленно фыркнул, когда один из кинжалов полоснул его по телу, и через разорванную рубаху проступила красная полоса. Тут в голове орки взорвалась белая ярость, и она бросилась на тир. «Поди на земь и подчинись!» — прорычал голос. В ошейнике тир полыхнула красная вспышка. Она закричала и рухнула на землю, судорожно дергая руками и ногами. Что-то схватило орку, потянуло в сторону. Она вывернулась и зарычала, пытаясь бороться с руками, обхватившими ее. «Это я, это я!» — повторял голос у нее над духом снова и снова. Голос Торкеля, растопивший ледяной белый огонь в ее голове. «Мама, мама!» — плакал брека Глубоко, неровно вздохнув, Форка почувствовала, как ярость уходит. Увидела лицо Торкеля, крепко прижавшегося к ней. «Все хорошо», — выдохнула она, и Торкель сделал шаг назад, кивнув. Оглянувшись, Орка увидела сыновей Вирка, морда и лифа, склонившихся над отцом. Зрители продолжали смотреть молча. Она протянула руку к боку Торкеля. Кончики пальцев стали красными. «Ты ранен?» — сказала она. «Царапина!» — прорычал Торкель, переводя взгляд с на Тир. Ярла Сигрун, сжав губы в тонкую полоску, стояла над воительницей. Дренгора уже заполнили поле боя, держа оружие наготове. «Я приказала тебе остановить его, а не убивать», — сказала Ярла Сигрун. Голос её был холоден и твёрд, как железо. Тир подняла голову. Глаза её по-прежнему были янтарными, а зубы — острыми и красными. «Ты моя Тир». «И ты будешь мне подчиняться», — продолжила Сигрун, но тут глаза воительницы сверкнули янтарным пламенем, а губы скривились в рычании. «Боль! Гори!» — приказала Сигрун. Еще одна вспышка будто прочертила ошейник тир красными пылающими венами, и рабыня заскулила. Янтарь потускнел в ее глазах, по челюсти и губам прошла дрожь, а зубы потеряли остроту. «Боль! Гори!» — повторила Сигрун громче, сильнее. Красный огонь засверкал в самой сердцевине железного ошейника, а тир заметалась и завопила, словно собака, которую привязали к столбу и избивают. «Пощади, госпожа!» — прошепела она. «Я служу тебе!» Простонала она и подползла на коленях к Ярле Сигрун, прикоснулась лбом к ее сапогам. Та кивнула, затем перевела взгляд стир на тело Вирка. Его сыновья стояли на коленях рядом и плакали. «Справедливости! Мы просим справедливости!» сказал старший, Морд. «Ваш отец нарушил правила Хольмганги». — ответила Ярла. Все на этом Альтинге слышали. Вирк и Гудвор согласились сражаться до смирения. Гудвор покорился, и все же Вирк поднял оружие, чтобы нанести смертельную рану. «Его подстрекал этот Нидинг», — сказал Лив, младший сын, указывая на Гудвора. «Будь осторожен, дитя», — ответил Гудвор. Он уже поднялся на ноги. Арильд перевязывала ему плечо. «Иначе я и тебя вызову на Хольмгангу!» «Замолчи!» — огрызнулась на него Ярла Сигрун. Тот угрюмо отвел глаза в сторону. «Вирк нарушил Хольмгангу, так что справедливость восторжествовала», — сказала Сигрун Лифу и Морду. Хотя... Она взглянула на Тир и покачала головой. «Заверните тело отца и заберите его отсюда!» Она оглядела собравшуюся толпу. «Альтинг прервется на некоторое время, чтобы позволить родственникам Вирка свершить то, что положено». «Помоги мне вывести их отсюда, пока их не убили», — тихо сказал Торки-Лерки и шагнул к двум сыновьям Вирка. «Вот так», — сказал он, расстегивая фибулу, снимая плащ и накидывая его на убитого. Орка схватила Брэку за руку и потянула за собой. Вместе они помогли Морду и Лифу завернуть тело Вирка. Когда они закончили, все четверо взвалили тело на плечи и понесли его с поляны. Морт и Лиф тихо плакали. Когда они свернули на тропинку, орка оглянулась. Люди поднимали с земли прутья орешника и постепенно заполняли поляну. То тут, то там вспыхивали разговоры, но вокруг темного пятна крови все еще оставалось свободное пространство. Сигрун разговаривала с Гудваром, а Тир сидела у ног Ярлы. Она наблюдала за оркой и ее спутниками, слизывая кровь с лезвия одного из кинжалов.